Глава вторая. Алана. Алана проснулась очень рано, когда небо еще синело ночной темнотой, лишь неровно обуглившись рассветом по краю. Что-то толчком пробудило ее, и она резко, с колотящимся сердцем, села на кровати, оглядываясь. Словно кто-то пришел навредить ей, но ничего не увидела. Небольшая келья, где ее оставили отсыпаться, Была все такой же пустой: ровные белые стены, покрытые слабо дрожащими в темноте едва заметными знаками, похожими на свежий след воды на извести, широкая, жесткая, приятной упругостью кровать, два стула с высокими спинками и ничем не занавешенное овальное окно, смотрящее на восток. Перед окном, следуя веянию неспокойного ветра, Рывками проносились ветви падуба с редкими красными костянками. Рассветная полоса ширилась на глазах, вызывая отчего-то тревогу, а меняющееся небо с быстро плывущими облаками окрашивалось светлой лазурью и янтарем. Алану устроили на самом верхнем этаже, в скворечнике для уставших птичек, как сказала ей наставница Теа прежде чем опустить на Алану какой-то сонный заговор, от которого девушку мгновенно сморила. Сон был легким, ей ничего не снилось, и очнулась девушка, отдохнувшей. Наставница Теа была очень заботливой, объяснила, что произошло с Келланом, и успокоила, что через пару-тройку дней он уже будет на ногах. Она даже сказала что-то черному герцогу, и тот, кивнув, ушел. Здесь, в приюте, в целительском корпусе, Алане вряд ли что-то угрожало. Но отчего же так звучно ударялось о ребра сердца? В келье было прохладно. Алана закрыла бы окно, но она не видела ни рам, ни запоров, будто просто кусок стекла впаяли в камень. Раньше она бы назвала это невозможным, но чем дольше находилась среди магов, тем меньше удивлялась тому, что выбило бы прежнюю Алану из колеи на неделю. А окно даже не было одним из таких чудес. Намотав одеяло плащом на плечи, Алана подошла к стеклу. Зажигать свет в металлических сферах она уже научилась, но шептать ей не хотелось. Алана положила ладонь на ледяную прозрачную преграду между собой и морозной ночью. Стекло тут же запотело от ее тепла и когда она отняла руку, остался след. Сначала ей показалось, что чирикают птицы, но для пения звуки были слишком отрывочными и совсем не мелодичными. Девушка прислушалась. Нет, это были люди. Далеко внизу раздавались какие-то крики, и что-то вспыхнуло знакомой вспышкой, и тут же потухло. Так горела защита вокруг порталов. Алана медленно выдохнула. Из окна ничего не было видно, и как бы она ни прислушивалась, не могла различить слов. Тенью девушка выскользнула в темный коридор, не зная, что делать. Мысли, одна другой страшнее, роились в ее голове. Мог ли Параол попытаться захватить приют? По ее просьбе черный герцог рассказал, с чего началась война. И теперь Алана представляла себе выжженные заклятиями акры земли, мертвых и оказавшихся в плену шепчущих, разрушенные башни и испуганных людей. Ей было сложно вообразить, что могло сломать охранные заговоры младшей ветви, если они были хоть немного похожи на то заклятие, удержавшее внутри напавших на нее и на ома параольских воинов. Но ведь что-то сумело разрушить их. Если кто-то проник в приют, Алана остановила себя. Глупо было рассуждать о том, на что она никак не могла повлиять. Еще глупее подпитываться нарисованными воображением страшилками, но верхом неразумности бежать и что-то узнавать. Не стоило никого отвлекать от ликвидации возможной угрозы, ведь черный герцог отвлекся бы. Алана крепко сжала зубы, прогоняя эту мысль. Не, кстати, вспомнилось его, мелькнувшее за спиной замахнувшегося воина лицо. И это выражение на нем. Казалось, герцог готов уничтожить вокруг все. Тогда было так страшно, и Алана не сводила взгляда с крупного квадратного камня по центру металлического ошейника. А сейчас ей казалось что она видела только до Ора Кариона, приближавшегося к ней, стремящегося ее спасти. И Алана снова уверялась, что рядом с черным герцогом ей нечего бояться. Опасное, очень опасное заблуждение. Сам черный герцог был опасен. Ей стоило найти наставницу Теа и убедиться, что с лежащим без сознания Келланом все в порядке. Спросить, может ли она помочь послушаться того, кто обладает хоть какой-то информацией и точно знает, что делать. Или же пойти в келью к Эллену и остаться там, сесть у этой ужасной, похожей на паучий кокон воздушной люльки и ждать. «Ты что, вышла?» Недовольно осведомилась наставница Теа, на которую задумавшаяся Алана только что преодолевшая последний пролет лестницы чуть не налетела со всего Маху. «Как оказалось внизу?» «За окном были крики и свет», — объяснила Алана, вглядываясь в суровое лицо целительницы. «Это сработала защиту портальных камней? Так ведь?» Наставница Т. вздохнула. Алана почему-то думала, что та начнет все отрицать, но услышала другое. «Да, но нам там не место». Есть четкий порядок действий в случае, если нарушается периметр. И ни я, ни мои пациенты никак в нем не участвуют. Пока не дадут отбой, никто не покидает защищенных строений. Ни я, ни ты. Я поняла, кивнула Алана. Я и не побежала бы. Хотела найти вас. Целительница глядела прямо, будто пыталась понять, не лжет ли ей девушка. Этот взгляд, цепкий, придирчивый, но вместе с тем почему-то теплый, казалось, проникал в самую глубину. Алане было даже немного не по себе, и она вспомнила, что золотые змейки, переплетенные хвостами, остались наверху, спрятанные среди сброшенных юбок. Но ведь наставница Теа не умела читать мыслей. Вместо того, чтобы бессмысленно мяться, Алана сняла с себя смехотворно, наверное, выглядящее одеяло и аккуратно сложила его, а после положила на постель в ближайшей келье без двери. Когда она вернулась, Теа продолжила. «Хорошо», — ее лицо дрогнуло. «Подожди, сейчас сюда принесут раненого». «Не мешайся, отойди, Аринеллу ко мне», — сказала она кому-то в полголоса уже разворачиваясь к Алане спиной. Алана послушно отступила в темноту кельи и оттуда наблюдала, как мимо пронеслась что-то шепчущее себе поднос целительница, а за ней, спиленутая, почти как когда-то был спеленут Келлан, проплыло чье-то тело, судя по всему, мужское. Алана успела только заметить седые, заплетенные сложными косами волосы. Эти окровавленные жгуты свисали с одной стороны ужасного кокона. Лица не было видно, и руки были прижаты к груди. Но такую необычную прическу она видела лишь дважды. У напугавшего ее на ночном совете герцога Фатиона Терренера и у самой главной целительницы. За телом красного герцога широкими шагами шел директор Син. Вот он остановился и посмотрел на Алану в упор, и его удивительные сапфировые глаза – Будто потемнели. Алана поспешно опустила взгляд, но вместо того, чтобы отругать ее за длинный нос, сын неожиданно мягко сказал. Рад, что ты пришла в себя. Раз уж ты проснулась. Нам нужно поговорить. Подожди меня здесь. Я скоро закончу. К Конечно, ответила Алана. Спасибо. Зачем-то добавила она, разглядывая его окровавленные руки. Директор Син невозмутимо последовал дальше, и наступила тишина. Его не было никак не меньше получаса. Алана устроилась на кровати в пустой келье и внимательно прислушивалась к каждому шороху, но весь корпус, казалось, заснул. Тишина, растекшаяся по коридорам и кельям после ухода директора, была глухой. Давным-давно, еще в прошлой жизни, теперь такой далекой, мама рассказывала, что однажды искала редкий вид мха в пещере, прорытый людьми в песчанике, твердым, пористом, мелкозерненном камне. Она говорила, что никогда не слушала такой абсолютной тишины, как там, что ушам было почти больно от отсутствия звука, и что, когда ее спутники завернули за угол, они будто пропали. Ни шагов, ни звяканье чаш с пестиками, ни разговоров. Алана тогда не верила Вилле. Разве могло быть в пещере, где эху положено отражаться от стен и только крепнуть? Тихо. Ей хотелось побывать в этом странном месте, но мама почему-то никак не хотела ее туда везти. Сейчас она ничего не слышала, и ей было страшно. Наверное, мама чувствовала себя именно так. Может быть, кто-то наложил заговор тишины или что-нибудь подобное, чтобы она больше не услышала лишнего. Ожидая прихода директора, Алана вытащила одеяло из теплого плетеного пододеяльника и навертела сам пододеяльник поверх плотной, но все же такой непочтительной ночной сорочки из некрашенного льна. Ее собственное платье осталось наверху, но подняться она бы не рискнула. Директор Син мог вернуться в любой момент. Алана не сомневалась, что ему было бы все равно, и он ни словом, ни жестом не дал бы знать, что девушка выглядит неуместно, и все же сидеть перед ним полураздетой было бы неправильно. Поэтому она бездумно накручивала край пододеяльника на палец и думала о том, как спросить у директора про Келлана, но нужные слова все никак не находились. Присутствие главы приюта тайного знания хоть и успокаивало, но вместе с тем почему-то выбивало мысли из головы. Алана не столько прорезал тишину, сколько слился с ней прохладный голос. Девушка обернулась к двери. На фоне светящегося проема высокий и длинный силуэт шепчущего казался еще менее человеческим, чем обычно. Магический свет съедал объем его плеч и истончал руки и ноги, отчего он казался только выше. Но вот директор Син шагнул в келью, и иллюзия пропала. Алана подскочила, но он жестом показал, что вставать не нужно. Сам директор опустился на стул у кровати. Руки его были чистыми. Простая светло-серая одежда Тоже ни капли крови. Волосы в высоком тугом узле, не растрепавшимся ни одним волоском. Лицо, как и всегда, было равнодушно заинтересованным, будто он обдумывал что-то, до чего Алана не могла бы дотянуться, даже если бы захотела. Теперь он сидел очень близко. Алана почему-то боялась смотреть ему в глаза. Что-то такое плескалось в этой синеве, что завораживало Хелки — и продолжала пугать даже понимавшую, что директор не хочет ей зла, Алану. «Как ты чувствуешь себя?» «Хорошо», — бодро ответила Алана, отбрасывая сомнения. Кому, если не ему, можно было довериться в отсутствии Келлана? «Вы чего-то хотели?» Вышло грубее, чем она себе это представляла, но директор Синбута этого не заметил. «Мне нужно знать, как вы прибыли сюда». «Мы...» Начала была Алана, но мужчина прервал ее. Не нужно рассказывать. Я посмотрю твою память. Как? Не поняла Алана. Вы так можете? Мне нужно твое разрешение. Алана представила, что мог бы увидеть в ее воспоминаниях пусть и хороший, но абсолютно посторонний ей человек и, думая о том, как держалась за предплечье черного герцога, и как волнительно было с ним говорить, и как мягко и тепло он держался с ней, и как он шутил, и каким счастьем наполнила ее его выходка с фазаном, твердо ответила «Нет». «Нет», — приподнял брови директор Син. «Почему?» «Простите», — ее голос дрожал. «Это не только мои воспоминания». Смолодушничала она, снова прячась за спину Даора Кариона. Директор Син не сводил с ее лица глаз. Алана чувствовала, как под этим взором загораются щеки. Наконец он медленно кивнул. «Ты боишься Даора Кариона? «Не только. Но я уверена, что мне не нужно ссориться с ним». «Хорошо» отступил директор Син. «Мое предложение показалось тебе неуместным по той же причине, по которой ты отказалась от присяги. Ты плохо меня знаешь». Он не спрашивал. Алана была рада, что директор решил, что только это смущает ее. Никому, даже Хелки, она не была готова признаться, сколько для нее значили воспоминания о прошедшем дне. Это было что-то уникальное происходившее только с ней, Аланой, дочерью Ласа, не смевшей мечтать о подобном служанкой. Мой момент. Так об этом чувстве говорила Хелки. Черный герцог, знавший, казалось, все обо всем, рассказывал ей такие вещи, о которых она никогда не читала и почему-то была уверена, что и не могла бы прочесть в книгах. Забыв всякий страх, Алана расспрашивала его об основных законах магии, и он охотно объяснял, в чем отличие словесных и бессловесных систем. Черный герцог хвалил ее, как когда-то и Келан, предрекая ей будущее, которое она захочет построить. Казалось, не было запретных тем. Задавая вопросы, Алана боялась, что Даор Корион оборвет ее, но он только усмехался, будто ему нравилось, что ей интересно, и терпеливо пояснял то, что она не понимала. Он вел ее сквозь выжженный им лес, придерживал, когда она спотыкалась, и иногда, как же было стыдно об этом думать, поправлял ее волосы, когда их трепал ветер. Будто она была важна для него. Не как сосуд с кровью, не как политическая фигура, а... Эти мысли нужно было... «Вытравлять! Срочно!» «Смотрите!» Как в омут бросилась Алана, разрушая эту опасную иллюзию интимности. «Пожалуйста! Если вы увидите что-то неправильное или угрожающее, прошу, скажите мне!» Директор Син чуть наклонил голову, хотя в лице его ничего не дрогнуло. Сейчас Алана вдруг поняла, что еще ее так напрягало в этом таинственном шепчущем. Он сидел совсем не двигаясь, будто был статуей, а не человеком. Алане казалось, что он вот-вот спросит ее о причине такой резкой перемены, но директор молчал. Какая-то дремотная тяжесть навалилась на нее, но прежде чем она поняла, что происходит, все закончилось. Син откинулся на спинку стула задумчивым видом, а Алана, поняв, что все уже произошло, еле подавила порыв спрятаться под сгружённое у ног одеяло с головой. «Вы...» Она облизала пересохшие губы. «Посмотрели всё?» «Не всё», — отозвался директор Синтиха. «На тебе артефакт, не дающий мне читать воспоминания о Даоре Корионе». «Что?» — не поверила своим ушам Алана. «На мне только рубашка». «Ты сняла с меня даже вашему амулет, он наверху. Я точно знаю, на мне никаких артефактов нет». «Интересно», — будто сам себе сказал мужчина, прикрывая глаза. «К сожалению, у меня сейчас нет времени расспрашивать тебя, почему Карион решил, что нужна подобная защита. Я могу предположить. Меня интересует, как вы выбрались из мшистых ущелий, как оказались в Параоле» как нашли Юорию Корион и как попали в приют. Расскажи. Хоть он и не просил, но и не требовал. Это было предложение быть на одной стороне, и Алана понимала, что не откажется его принять. Но прежде чем ответить, она спросила. «Скажите, пожалуйста, что за артефакт? Если на мне что-то, я должна знать». «Он спрятан у тебя на теле». «Амулет защитный, сильный. Похоже, создан Крионом недавно», — неожиданно охотно пояснил директор Син. «Думаю, когда вы были в ущельях». «Когда она спала?» «Больше-то у него времени не было. Хелки рассказывала, что на сотворение артефактов нужно много часов и очень, очень много личной силы Творца. Может, поэтому он не спал?» «Он не опасен?» «Если бы я увидел малейшую опасность, то бы уже снял его с тебя. Амулет защищает тебя, насколько я вижу». «Пожалуйста, уберите его, или скажите, где он, я уберу. Я так не могу!» «Я не хочу вступать в конфликт с Карионом, по этому малозначительному поводу», неожиданно прямо ответил директор Син, немало удивив Алану. «Сейчас многое зависит от него, а он менее всех заинтересован в том, чтобы помочь остальным». «Вы говорите про поход?» «Да. Ты уже знаешь о нем верно?» «Немного», — призналась Алана, хоть ей и хотелось узнать намного, намного больше об артефакте. «Вы думаете, что Черный герцог может не пойти?» Он легко может отказаться, подождать, пока пароольцы захватят континент, а затем вернуться на руины. Так ведь некуда уходить, не поняла Алана. Да Корион способен выйти за грань этого мира. Алана подумала, что ослышалось. Это звучало глупо, совсем не похоже на правду. Какого мира? Как? Что вообще имел в виду директор Син? «Уйти куда-то? Это как в мир снов, о котором столько писали в старых сказаниях!» Десятки вопросов роились в ее голове, но она выбрала всего один. Голос прозвучал почти жалобно. «Куда?» «Алана, сейчас не время. Я сказал тебе об этом не для того, чтобы иметь возможность обсудить с тобой умения черного герцога. «Я хотел, чтобы ты поняла, почему я отказываюсь выполнять твою просьбу. Ты можешь спросить у Кориона сама, если хочешь». Вроде и осадил, но как же мягко. И директор был прав. Он не должен был рассказывать ей ни о чем. Вообще-то он не должен был и причину отказа объяснять, а все же решил это сделать. Благодарно Алана склонила голову. «Я понимаю. Простите. Спасибо, что рассказали мне и это. Знаю, что могли не терять на меня времени и просто потребовать чего-то». «Ты не моя слуга, чтобы я требовал», — заметил директор Син, и Алане вдруг показалось, что в его ровном голосе прозвучали нотки усталости. «Что мне рассказать?» «Ущелье», — напомнил мужчина. Алана кивнула, собираясь. Сначала черный герцог сжег лес, огромный кусок леса. Начала она. Слова казались ей глупыми, будто никто в своем уме не поверил бы в то, что живой человек способен на подобное. Но Алана продолжила. Там было пламя, которое испепеляло деревья, но не трогало животных. Он сказал, что в самих ущельях портал шепчущим открывать не стоит. «Потому что все вокруг нестабильно, и был вынужден открыть его, когда мы вышли за пределы горного хребта». «Вынужден?» — неожиданно прервал ее директор. «За тобой он переместился прямо в ущелье, верно?» «Да», — ответила Алана, уже начиная понимать и досадуя на себя, что не обратила внимания на эту очевидную вещь раньше. «Вы думаете, он мог открыть портал оттуда, да?» Директор не подтвердил ее предположение, но и отрицать его не стал. Внутри что-то рухнуло вниз и одновременно взвелось. Так бывает, когда бежишь с пригорка, и летний ветер прохватывает тебя насквозь, счастливым волнением обнимая душу. Даор Карион не хотел открывать портал сразу. Эта мысль билась внутри, дезориентируя, распространяя вкус меда и запах роз. «Он пытался создать впечатление, что я ему интересна», — признала Алана вслух. «Алана, у меня нет времени на это», — мягко остановил ее директор Син. «Не думаю, что сейчас со стороны Кориона тебе грозит опасность. Если после активации защиты ты решишь спрятаться от него, я тебя спрячу». «Спасибо», — едва слышно ответила Алана, осознавая всю щедрость подобного обещания. Мы вышли за пределом шистых ущелий, и черный герцог открыл портал. Он предупредил меня заранее, что портальные проемы контролируются параольцами, и что мы попадем в параол. Мы должны были оказаться там, сломать защиту, если она будет, и открыть второй портал сюда. Он говорил, что там, куда нас должно было перенести, был раньше корабль, который он сжег, если я правильно поняла. «Уничтожил вместе с гаванью, в которой этот корабль был пришвартован», добавил директор Син устало. «Это был большой мирный город Локве». «И людьми», — подумала Алана мрачно. Образ герцога тут же заострился, и иллюзия, что он хотел ее согреть, пропала. «Целый город, не моргнув глазом, не задержавшись ни на миг, Не стоило думать, что человек, расправившийся со столькими людьми, вообще может понимать значение слова «тепло». Чудовищное преступление, совершенное походя. До Оракариона что-то было нужно. Другие объяснения, так пьянящие голову, были смехотворными. И именно на них он наверняка рассчитывал. «Спасибо», — поблагодарила она директора Сина. «Пожалуйста» ответил тот ровно. Горечь надежды, которую Алана отказывалась признавать, загорелась внутри, подступила к глазам слезами. «Мы попали не в море, а в пустыню», продолжила рассказ Алана, смаргивая влагу. Там черный герцог сказал, что его племянница, которая нужна для проведения ритуала защиты, находится неподалеку. Насколько я поняла, раньше ее что-то экранировала, и он считал, что если переместиться к ней, убьет всех вокруг. Тогда она почему-то оказалась вне этих преград, поэтому он сказал, что ее лучше забрать прямо сейчас, иначе потом можно будет только убить. Старательно вспоминала Алана. Не дождавшись комментариев, она продолжила. И он открыл портал в город Мунгаве. Мунхагве поправил ее директор. «Да, простите. Там мы встретили Юорио Карион. Он оглушил ее, и затем мы вернулись в приют». «И все?» «Скажите, что еще пояснить? Я постараюсь вспомнить». «Пустыня была пустой?» «Да. Только песок и барханы. Людей или строений я не видела». Кариону сложно было открывать портал оттуда алана подавила смешок, вспомнив как рутинно герцог совершал действия которое та же хелки считала невозможным просто поднимая руку нет мне так не показалось вы сразу попали в муун разве портал может работать иначе не поняла алана парольские артефактологи создали маяки которые притягивают тех, кто идет между пространственными пластами. «Не слишком понятно», — объяснил директор. «Чтобы выйти и не вернуться в ту же точку, Кориону нужно было сломать маяк, который ловил вас. Ты помнишь, как он что-нибудь ломал?» «Нет», — помотала головой Алана. «И мы точно не возвращались в пустыню». «Вы долго были там?» несколько мгновений и снова так не кстати вспыхнула в памяти как черный герцог нежно поддержал ее с непривычки потерявшую равновесие за плечи и как посмотрел прямо в глаза спрашивая все ли хорошо и только после того как алана неуверенно кивнула открыл следующий проем куда вел ее почти что за руку сейчас эти воспоминания уже не грели Черный герцог точно знал, что делает, заманивая дурочку в свои сети. Алана расстраивало себя все больше, наказывая, истязая за ту глупость, в которую почти поверила. В параоле Карион общался с местными, прервал ее размышление директор. Мы попали в лавку тканей, где и была Юри Карион. Имя скрипело на зубах. Как песок, отзывалась уколом в сердце. Хозяйка лавки просила ее пощадить. Она убежала. Черный герцог с ней не говорил. И он оглушил двух воинов, но тоже без разговоров. Еще рабыня Юория Карион просила не трогать госпожу. Эта рабыня вернулась с вами, и снова директор утверждал. А Пудо? Да! Черный герцог сказал ей, что не причинит Юрии Карион, вреда. По крайней мере, не сегодня. Так он сказал. Хорошо. Казалось, что директор, на плечах которого лежало больше, чем Алана могла себе представить, немного расслабился. И то чувство, проносящееся рядом холодной стали, которое все время сбивало Алану с толку, будто притухло. Но само то, с какой внимательностью директор расспрашивал ее о Даоре Карионе, разбередило в ней и так сильное сомнение. «Почему вы пытаетесь узнать, не говорил ли он с паровольцами? Вы думаете, он помогает им?» Син подождал пару секунд, будто решал, стоит ли отвечать вообще. Наконец он вздохнул. «Я не знаю, но склоняюсь к мысли, что вряд ли». Даор Корион преследует собственные цели, но вряд ли они могут быть общими с целями Параола. «Но ведь вы почему-то подумали так?» — настойчиво переспросила Алана. «Потому что Параол умолял его о дружбе, и мне неизвестно, согласился ли он или отказался». «Зачем кому-то дружба с Параолом?» Алана? «Ты еще очень молода и весьма наивна», — спокойно сказал директор, будто описывал цвет неба. «Многие помогают Параолу и причин десятки. власть, сила и все то, что может предложить таинственный учитель артефакторики, из рук которого вышли самые великолепные по технике и чудовищные по своему смыслу амулеты». «Что нам когда-либо встречались?» «Вы думаете, да оркорион мог хотеть знаний?» Не заметив, что назвала черного герцога по имени, выдохнула Алана. «Я знаю, что о нем говорят». «Что?» — слегка приподнял брови директор. «Что он занимается артефактами. Он мне много рассказывал о магии», — выпалила Алана, надеясь на совет. Все же директор Син заслуживал намного больше доверия, чем никак не выходивший из ума мужчина. «Я сейчас всего не вспомню. Думаете, он мог мне лгать?» Синие глаза директора блеснули. «Он предлагал тебе знания. В обмен на что?» «Он ничего не просил». Тихо сказала Алана, боясь говорить о сделке, раньше показавшейся ей шутливой а сейчас куда более опасный. Секрета Даор Корион ей так и не рассказал, но она слишком боялась за Кэллона, чтобы упоминать даже о самом соглашении. И ничего не предлагал. Я спрашивала, а он отвечал. «Будь очень осторожна, соглашаясь на что-то предложенное им, и тем более не давай никаких обещаний», с нажимом сказал директор Син. Ты и так уже приняла его защиту. Если загонишь себя в еще больший долг, даже я не смогу тебя укрыть, захоти Карион расплаты». «Он может что-то потребовать за защиту?» — дрожащим голосом уточнила Алана. «Если так, то все вставало на свои места, и вся забота этого бессердечного человека была понятна». «Может», — ответил директор прямо, Но тебе не стоит бояться лишний раз. Он уже спас тебе жизнь. Больше этого долга ты не наберешь, даже если герцог Корион спасет ее еще трижды. Постарайся только ничего ему не обещать, хорошо? «Свет, я так влипла!» — прошептала Алана. «Не так серьезно, как тебе кажется», — неожиданно улыбнулся суровый директор. Карион может потребовать защитить его, когда его жизни будет грозить опасность. А твое вмешательство может переломить ход событий. Тогда придется подчиниться. Согласись. Ситуация маловероятная. Несколько секунд Алана переваривала ответ, ошарашенно глядя на мужчину, который вдруг стал абсолютно человечным. Он успокаивал ее и даже, кажется, шутил. И снова щемящее чувство благодарности теплотой захватило ее сердце. Каким же чутким на самом деле должен был быть директор, если, поняв, что испугал служанку, еще даже не студентку, мигом развел ее страхи. Напряжение схлынуло. Что я буду сильнее черного герцога? хихикнула Алана. Ну да, но я поняла, правда, уже серьезнее сказала она. «Спасибо, что предупредили меня. Вообще-то и Кэллан меня предупреждал про защиту, но я оказалась глупее, чем он думал». «Да». Это не было обвинением, лишь констатацией факта. Почему-то Алану ответ директора совсем не задел. Она бросила быстрый взгляд в окно, на уже совсем светлое небо, и спохватилась. «Сколько же они проговорили? Должно быть, директор спешил». Могу еще я попросить? Поспешно обратилась она к уже поднимавшемуся директору и, дождавшись кивка, продолжила: Что с Келланом? Вы же не накажете его? Найдете, кто наложил на него заговор? Я пыталась объяснить наставнице Теа, но она не стала меня слушать. Я понимаю, ей было не до того, но я бы не хотела, чтобы Келлан... Алана. Мягко остановил ее директор Син, поднимая вверх свою удивительную узкую руку. «Я знаю, что Кэлан был не в себе. Знаю, кто в этом виноват. Тебе не нужно ничего доказывать». «Кто виноват?» Нетерпеливо, так что даже забыла о такте, подскочила на кровати Алана. «Я не считаю нужным говорить это тебе». Возможно, Кэллан сам скажет позднее, когда ты вернешься. Думаете, он не придет в себя до начала похода? Алана так надеялась поговорить с Кэлланом до своего отбытия, чтобы он не просыпался в одиночестве и тишине, терзаемый чувством вины. Она уже даже придумала, что ему скажет. Кэллан, я не знаю, откуда в тебе столько силы, но я благодарна тебе. «Вы отправляетесь через пару часов. Келлан уже спать не меньше трех дней». «Два часа», — прошептала Алана. «Мне нужно поговорить с Хелки, собраться, предупредить слуг. Так мало времени». «Ни с кем говорить не нужно, если ты не хочешь поставить свою подругу и знакомых в серьезную опасность. Через полтора часа мы встретимся в зале, где проходил праздник». Будь готова.